Если позднее пациента просят войти в состояние мудрого разума, он должен вернуться в описанную выше точку и ответить из этого средоточия покоя. Это можно сравнить со спуском в глубокий колодец. Вода на дне колодца – фактически это целый подводный океан и есть мудрый разум. Однако на пути к нему человека подстерегают ловушки, которые затрудняют продвижение. Иногда человек, спускающийся вниз, наталкивается на фальшивое дно, плотно подогнанная к стенкам колодца и принимает его за настоящее, полагая, что в колодце нет воды. Задача терапевта – помочь пациенту выяснить, как открывается крышка, замаскированная под дно. Возможно, люк запирается на замок, и нужно найти ключ. Или же люк заколочен гвоздями, и пациенту понадобится лом или кувалда, чтобы сломать доски. Или щели между фальшивым дном и стенками колодца залиты клеем, и нужно очистить его стамеской. Если пациент проявит настойчивость и усердие, то сможет добраться до океана мудрости. Пациентам с ПРЛ может быть трудно отличить мудрый разум и эмоциональный разум. Оба характеризуются чувством правильности, оба основываются на таком способе познания, который отличается от рассуждения или логического анализа. Вернемся к метафоре с колодцем. Если прошел сильный дождь, Над фальшивым дном может собраться некоторое количество воды. Если люк остается закрытым, эту воду можно спутать с настоящим подземным океаном. И пациент, и терапевт легко могут ошибиться. Сверху дождевая вода выглядит так же, как океаническая. Интенсивность эмоций может создать впечатление фальшивой уверенности, которая напоминает нерушимую спокойную уверенность истинной мудрости. Простого рецепта, как избежать ошибки, не существует. Если интенсивная эмоция очевидна, вполне вероятно, что мы имеем дело с эмоциональным разумом, а не мудрым. Как правило, в этой ситуации лучше всего подождать. Время – лучший критерий.